Глава 33. Рената. Рената просыпается с тяжёлыми веками и туманом в голове. Застряв в этом подобии тюрьмы, она часто испытывает головокружение. Но сегодня она чувствует себя вялой и отключённой. Газ, который её вырубил, вызвал какой-то более глубокий вид сна. Корл лежит на боку на другом конце комнаты. Она умерла. Рената быстро подползает к подруге. Корал дышит. Ее запястье перевязано слой за слоем белым спортивным бинтом. Рената ползет обратно к своей постели. Там она лежит без сил некоторое время, пока ей на глаза не попадается какой-то металлический предмет. Она ползет к центру комнаты и подбирает его. Металлическая ступня вроде брелока или амулета, размером примерно в одну восьмую от стопы взрослого человека гравировка внизу — Дэйви. Наверное, выпала из кармана одного из двоих мужчин, которые пришли перевязать рану Корл. Рената крутит в руках ступню и замечает, что мизинец двигается. И теперь она понимает, что это такое. Корл спит ещё пару часов. Рената смотрит на зеленоватые стены из стеклопластика, и в её голове формируется план. Наконец, Корл просыпается. Она сжимает пальцами своё перевязанное запястье и смотрит на Ренату. Как ты это сделала? Я этого не делала. Они сюда вошли. Ты их видела? Да, когда уже теряла сознание, до того, как отключилась. Мне кажется, они были в масках в масках, чтобы дышать. Рената указывает на люк, где каждый день появляется их еда. Люк посередине двери. Если посмотреть близко, то можно заметить тонкие щели. Значит, дверь всё-таки есть. А как ещё они смогли бы попасть внутрь, если не через дверь? И всё же обе оказались в комнате при таких странных обстоятельствах, что поверить в отсутствие двери было не самым трудным. Корл всё потирает забинтованное запястье другой рукой. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Рената. так себе. Возможно, голодовка сработала бы, говорит Корл, показывая ей запястье. Я имею в виду, они ведь меня спасли, так что, может быть, они что-нибудь сделали бы, если бы мы отказались от еды. Может, да, а может и нет. У меня новый план. Как нам сбежать? Как? Ты верно заметила, они тебя спасли. Значит, они видели, что у тебя пошла кровь. А значит, здесь должна быть камера. Думаю, я её нашла. Рената указывает на верхний угол слева от стены, в которой находится люк и дверь. Так что, если возникнет пожар, и мы позволим дыму заполнить всю комнату, они это увидят. И когда придут тушить огонь, мы выбежим за дверь. Домаш они дадут нам сбежать. Когда комната так наполнится дымом, что ничего не будет видно, мы подползём к люку и спрячемся сбоку. Они войдут, чтобы потушить огонь, а мы выскользнем за дверь. Чтобы наполнить комнату, нужно очень много дыма. У нас есть одежда, два одеяла, подушки. Этого хватит. Не знаю. «Идея хорошая. жаль нам нечем разжечь огонь. Рената показывает ей ступню из серебристого металла с надписью «Дэйви». Наверное, выпала из кармана, когда они вошли. А что это? Ренат садится так, чтобы в камеру не было видно, что она делает. Поднимает ступню пальцами вверх, оттягивает мизинец в сторону и из большого пальца металлической ступни возникает пламя